Кроме того, христиане, по мнению Венеции, не только могли, но и должны были убить Хилона. Жалость не была совершенно чуждой тому миру, в котором жил Венеций. Афиняне поставили ей алтарь и долгое время сопротивлялись устройству в Афинах гладиаторских игр. Случалось, что и в Риме побежденные получали жизнь. Например, Каликрат, царь бритонцев, взятый в плен Клавдием и щедро награжденный, который свободно жил в Риме.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 и прижала свои царственные губы к руке человека по виду похожего на раба. Венецию казалось, что строй современного мира переживает какие-то странные перемены. Пришел Лурс и стал рассказывать, как он провожал Хилона и как попросил у грека прощения за причиненную боль. Апостол благословил его, а Крисп заявил, что этот день был днем Великой Победы. Слова какой-то победе окончательно поставили все вверх дном в голове Венеция. Когда Лигия поднесла ему снова чашу с питьем, он задержал ее руку и спросил, «Так ты и меня простила? Мы христиане, нам нельзя таить в сердце гнев». «Лигия», — сказал он, — «кто бы ни был твой бог, я почту его гекотомбой потому только, что он твой». Она же ответила, «Ты почтешь бога в сердце». «Когда полюбишь его, потому только, что он твой», — слабым голосом повторил Венеций. И закрыл глаза, потому что вернулась слабость. Галигия отошла, но через минуту вернулась и, подойдя к ложу, наклонилась, чтобы убедиться, что Венеций заснул. Почувствовав ее близость, он открыл глаза и улыбнулся. Она же легко коснулась его лба рукой, словно желала усыпить его.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 Ему грезилось, что на каком-то старом покинутом кладбище возвышается храм в виде башни. И Лигия – жрица в этом храме. Он не спускал с нее глаз, видел ее на вершине башни с лютней в руках, озаренную светом, похожую на жриц, которые по ночам пели гимны в честь Луны, которых он видел на Востоке. Он взбирался с большим трудом по крутым и узким лестницам, чтобы похитить ее, а за ним полз Хилон щелкая от страха зубами и повторяя, «Не делай этого, господин, она ведь жрица, и он отомстит за нее». Венеций не знал, кто был он, но понимал, что идет святотатствовать, и также испытывал великий страх. Когда он добрался до балюстрады, окружающей вершину башни, около Лигии вдруг встал апостол с серебряной бородой и сказал, «Не поднимай на нее руки, ибо она принадлежит мне». Сказав это, он пошел с ней по воздушной дороге лунного света, прямо к небу. А он, виницей, протягивая руки, умолял их взять его с собой. Он проснулся, пришел в себя и стал смотреть на комнату. Пламя в очаге пылало слабее, но все же отбрасывало на окружающих красные блики. Христиане же сидели и грелись, потому что ночь была холодной. Вениций видел их дыхание, выходившее изо рта в виде пара. Посредине сидел апостол, у его ног на низкой скамейке – Лигия, дальше – Главк, Крисп, Мириам. А по краям с одной стороны – Урс, с другой – Назарий, сын Мириам. Молодой юноша с прекрасным лицом и длинными черными волосами, которые падали на плечи. Лигия слушала, подняв глаза на апостолы. Все также смотрели на него, а он вполголоса говорил что-то. Вениций стал смотреть на него с суеверным страхом, пожалуй, не меньшим, чем в лихорадочном бреду. Ему пришло в голову, что во сне он видел правду, что этот старик с далеких берегов действительно отнимает у него Лигию и ведет ее куда-то по неведомой дороге. Он был уверен, что старик говорит о нем, советует ей расстаться с ним. Вениций не мог себе представить, чтобы люди думали о чем-нибудь другом, кроме его любви к Лигии. Напрягая слух, он старался уловить слова Петра. Но Вениций ошибся. Апостол снова говорил о Христе. «Они живут лишь этим именем», — подумал Вениций. Старец рассказывал о том, как схватили Христа. Пришли солдаты и слуги первосвященника, чтобы взять его...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 чтобы защитить его, и отсек ухо слуге первосвященника, и я защищал бы его и положил бы за него жизнь свою. Но он сказал, «Вложи меч свой в ножны, неужели чаши, какую посылает мне отец, не выпью?» Тогда они схватили его и связали. Сказав это, он закрыл лицо руками, словно хотел побороть волнение от нахлынувших воспоминаний. Урс не выдержал, вскочил, поправил железной палкой дрова в очаге, так что искры посыпались золотым дождем, и ярче вспыхнул огонь. Потом сел и воскликнул. «Эх, если бы моя была воля! Эй!» Он замолчал, потому что Лигия приложила палец к губам. Было видно, что он возмущается до глубины души, и хотя готов всегда целовать стопы апостола,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 и брал их в свою лодку, которая чудесным образом увеличивалась. Вскоре ее наполнила огромная толпа, какая была в Астриануме, а потом еще больше. Венеций удивлялся, как все они могли поместиться в небольшой лодке. Он боялся, что все они пойдут ко дну. Но Лигия стала успокаивать его и показала ему на какой-то свет на далеком берегу, куда они плыли. Здесь снова в голове Вениции всплыли слышанные в Астриануме слова апостола о явлении Христа над озером. Он увидел теперь в озарении света, к которому направлял ладью пётр какую-то фигуру. По мере того, как они приближались к ней, погода становилась все более тихой. Поверхность на озере все более гладкой, свет ярче. Толпа запела сладостный гимн, воздух наполнился запахом нарды. Вода отливала радужными красками, словно на дне озера цвели лилии и розы. Наконец, лодка мягко коснулась прибрежного песка. Тогда Лигия взяла его за руку и сказала, «Встань, я поведу тебя». И они пошли к яркому свету. Вениций снова проснулся, но его греза таяла медленно, и он не сразу вернулся к действительности. Некоторое время ему казалось что он все еще находится около озера и окружен громадной толпой, среди которой сам, не зная почему, он стал искать Петрония и удивился, что не может его найти. Свет очага, вокруг которого теперь не было никого, вернул его к действительности. Сучья олив лениво тлели под розовым пеплом, зато поленья пиней, по-видимому, только что брошенные в очаг, ярко пылали, и в трепетном свете Вениций увидел Лигию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 Смотрел на ее профиль, на опущенные веки, на сложенные на коленях руки, и в языческой его душе с большим напряжением стала рождаться мысль, что наряду с гордой своими формами, уверенной в себе обнаженной греческой и римской красотой, есть на свете еще и другая, новая, чистая, одухотворенная красота. Он еще не решался назвать эту красоту христианской, Но, думая о Лигии, не мог отделить ее от учения, которое она исповедовала. Он понимал, что если все ушли на покой, а Лигия одна бодрствовала около него, она, которую он так обидел, то и здесь причины учения, повелевающие поступать именно так. Но эта мысль, внушающая уважение к новому учению, была в то же время неприятной ему».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 Он чувствовал, что и в нем рождаются какие-то новые чувства и новые желания, чуждые миру, в котором жил он до сих пор. Лигия открыла глаза и, увидев, что Вениции не спит и смотрит на нее, подошла к нему и сказала, «Я здесь, около тебя». А он ответил, «Я видел во сне твою душу».